Заветное желание. Атланта, Джорджия. Отцу исполнялось 85 лет, и Руфи приготовила ему маленький сюрприз. На праздничный ужин пригласила Эвелин. Та обрадовалась. Бат ей очень нравился, а беседы о полустанке и былом времени создавали впечатление, что она снова вместе с ним. Руфи встретила подругу в аэропорту. Подъезжая к дому, она сказала: Эвелин, гляньте вон на тот особняк. Там никто не маячит в окне. Вроде бы нет. Ничего. Подождите. Когда они вышли из машины, кто-то вдруг отдёрнул штору на окне верхнего этажа, и за стеклом появилось лицо. Ну вот, точно по графику, сказала Руфи. Изобразив улыбку, она помахала рукой, и человек в окне поспешно спрятался за гардиной. Кто это? спросила Эвелин. Моя свекровь. О, Боже. Вы говорили, что с ней соседствуете, но не так же близко, а она ведь прямо на голову вам уселась. О да, причём во всех смыслах. Они вошли в дом, Нурфи задержалась в прихожей возле столика с телефоном. Минутку, Эвелин. Через 5 секунд телефон понул голос. Руфи закатила глаза и сняла трубку. Здравствуйте, Марта. Вижу вас в гостях. Совершенно верно. Отсчитывая время, Руфи выкидывала пальцы. На пятом пальце её спросили: "Я её знаю?" "Вряд ли, Марта". Руфи посмотрела на Эвелин: "Это моя старинная подруга из Алабамы". "Понятно". "Что ж, хорошего дня". Марта дала отбой. "Извините", Руфи покачала головой. "Прошу, входите. Вот мой дом, какой уж мне есть". Эвелин поставила сумку на пол, обошла гостиную и заглянула в столовую. Как же у вас замечательно, Руфи. Великолепный подбор оттенков. Я просто обожаю такой желтизну в обоях. Прекрасные чехлы и паласы. Где вы нашли декоратора? Руфи пожала плечами. А обошлась своими силами? Вы всё сделали сами? Да, пришлось вступить в смертельную битву с Мартой, избавляясь от её древней громоздкой мебели, но я, слава богу, одержала верх. «О да, это настоящая победа. А я вот нанимала целую армию отделочников. Конечно, это заняло время. Требовалось заменить всю проводку, переклеить обои. Потрясающая работа. У вас настоящий талант, Руфи. Ну что вы, спасибо вам. Наверное, в вашей жизни хватает радости? Да нет, не сказала бы. Так было раньше, но после смерти Брукса всё изменилось». Почти все наши друзья семейные пары, а я вдруг стала одинокой вдовой и очень скучаю по былой радости. Вечером Руфи отвезла подругу в ресторан, а сама поехала за отцом в пансионат. Бад готовился к ужину вдвоём и, увидев за столиком Эвелин, озарился улыбкой. Вы только гляньте, кто у нас тут. Вот так сюрприз, так сюрприз. За праздничным ужином говорили о былом, Не, не вам рассказывала, как моя тётя Иджи подстрелила хмыря, вознамерившегося убить её кота. Нет. А о том, как они с моей матерью обчистили вагон с продуктами, сбросив их беднякам-арендаторам, да, об этом она рассказывала, но я охотно послушаю ещё раз. Хоть Руфи слышала эту историю бессчётно, она порадовалась за отца, так хорошо проводившего время. Возвращаясь в пансионат, Бат сказал: "Спасибо, что приехали поздравить, Эвелин. Предлагаю на будущий год собраться в том же составе". Непременно. Я уже пометила в своём ежедневнике. Бат вышел из машины, поднялся на крыльцо и, обернувшись, на прощание помахал рукой. Руфи и Мат ответила: "Ох, иногда у меня просто сердце разрывается. — сказала она. — Он храбрится, не ноет, пытается выглядеть молодцом, но я же понимаю, что ему одиноко. Потому он и хотел повидать полустанок. Отец тоскует по дому. Да, верно, он так оживляется, когда о нем говорит. Самое печальное, что того дома больше нет, и с этим ничего не поделаешь. Грустно, но не забывайте, что у него есть вы, и он прав в том, что вы лучшая дочь на свете. Какой роскошный торт вы ему заказали? Руфи улыбнулась. Красивый, правда? Вы когда-нибудь видели столько свечей на торте? Я боялась, бедняга, официант не сумеет все их зажечь. Да уж, свечей много. И бат молодец, задул все до единой. Интересно, что он загадал? Не знаю, покачала головой Руфи. Может, ещё год жизни? Что бы там ни было, пусть его желание сбудется. Бат и впрямь кое-что загадал, только не для себя, для Руфи, чтобы она вновь обрела свое счастье в чем-нибудь или в ком-нибудь.